Глава 18. Июнь 1970 года. Балтийск. Калининградская область СССР. Сладкая пшенная каша с маслом таяла на языке. Ее вкус не портили даже отдельные горьковатые крупинки. Ммм, объедение. Я с удовольствием облезал ложку, сделал глоток яблочного компота и покосился в сторону стола, за которым сидели Валентин Иванович и Валерий Михайлович. Они о чем-то беседовали, неторопливо работая ложками. План был готов. Но на всякий случай я еще раз перебрал в памяти все источники, которыми пользовался в прошлой жизни, чтобы отыскать медальон прусских вождей. Вроде ничего не забыл. Теперь нужно было дождаться подходящего момента. Я поставил на поднос пустые миски и отнес их на кухню. Выходя обратно в столовую, я столкнулся с Олей. В ее руках тоже был поднос. Оля с Севкой по-прежнему ели за другим столом, объясняя это тем, что в пятером за стол не поместиться. Севка при этом на меня таким взглядом, что даже толстокожий бегемот почувствовал бы себя неуютно. Ну что я мог поделать? Сердцу не прикажешь, особенно чужому. Я приветливо улыбнулся. «Доброе утро, Оля!» «Доброе утро, Саша!» Оля смотрела вниз и в сторону. Я отодвинулся, чтобы пропустить ее в кухню. Не станет она со мной разговаривать. И это хорошо. Я не знаю, что и сказать. А изображать из себя доморощенного психотерапевта не хочу. Все эти заклинания «все будет хорошо», «поболит» и «пройдет», «время лечит». Нет, все это верно, но когда болит по-живому, слышать такие утешения неприятно, и хочется послать утешающего куда подальше. По себе знаю. Поэтому я просто сделал шаг в сторону и вернулся к нашему столику. Мишаня уже убежал последнее время он стал несколько суетлив и растерян. Сказывается объем работы, который извалил на него Валерий Михайлович. Но ничего, к Мишане предстоит научная карьера, а на ее старте надо много работать. Потом будет легче. Света посмотрела на меня. «Готова?» — улыбнувшись, спросил я. «Вот с кем мне позарез надо было поговорить, так это со Светой. Странно, да?» Ночь, когда мы нашли труп, словно провела между нами какую-то черту. Мы по-прежнему много времени проводили вместе, разговаривали. Я даже пытался шутить, и Света улыбалась моим шуткам. Вот только глаза ее оставались тревожными. Словно она хотела о чем-то спросить, но не решалась. Значит, спрошу ее сам, напрямик. Не люблю неопределенности и всегда стараюсь все прояснить, особенно в отношениях. Я протянул Свете руку, помогая подняться со стула. «Идем». На улице ослепительно сияло солнце. Бывают такие дни, словно природа сама радуется лету и теплу. Легкий ветерок шевелил залежи тополиного пуха по обочинам дороги. Пахло морем и нагревшимся на солнце асфальтом. Я нес две лопаты, свою и Светы. Мишаня пыхтя тащил носилки. Раскопы были закончены. Везде мы добрались до материка, того слоя земли, где находок быть уже не может. Все артефакты учтены и задокументированы. Сейчас Валентин Иванович осмотрит нашу работу, и можно будет с чистой совестью закапывать ямы, восстанавливая газон вокруг кирхи. Простая и тяжелая работа, но такая приятная. Послезавтра мы сядем на поезд и через сутки будем в Ленинграде. А там новая экспедиция куда-нибудь на край света. Ведь до осени начала учебы еще уйма времени. Не в общежитии же бока пролеживать. Валентин Иванович неторопливо ходил вдоль бровь и изредка спрашивая о чем-то валерий Михайловича. На голове декана была широкополая панама защитного цвета, на плечах выгоревшая на солнце полевая куртка со множеством карманов. В СССР такие куртки не продавались. Наверное, декану привезли ее откуда-то из-за границы. А может, сам купил во время зарубежной поездки. Наверняка он часто ездит на разные научные конференции. «Гореликов!» — окликнул меня Валерий Михайлович. — Саша, подойди! Я отложил в сторону лопату, на которую опирался. Работы пока не было, и ребята сгрудились кучками, весело переговариваясь. Даже девчонки из камералки были сегодня на раскопе. — Вот, полюбуйтесь на этого героя! — сказал Валерий Михайлович декану. Валентин Иванович удивленно приподнял бровь. — Так мы уже познакомились сегодня утром. Значит, это вы, юноша, нашли шкатулку с письмом? Я не стал отпираться. — Да, Валентин Иванович, это случайно получилось. — Они решили взять на себя общественную нагрузку, — объяснил Валерий Михайлович, — провести воспитательную беседу с... Это я знаю, — прервал его Валентин Иванович. — А как вам, юноша, пришла в голову эта идея? — Декан ухватил самую суть. — Вот что значит научный склад ума. Я простодушно улыбнулся, пожимая плечами. — Не знаю. Увидел дядю Славу на улице и стало его жалко. Ну, а со шкатулкой нам просто повезло. «Повезло», — задумчиво повторил за мной Валентин Иванович. «Везение — это великая вещь науки, юноша». Он повернулся к Валерию Михайловичу. «Ну что ж, работы проведены профессионально. Находки, ценные, имеют огромное историческое значение. Поздравляю вас. Благодаря вашей экспедиции богатейшая история этого края станет чуть известней». Будете писать статью или сразу замахнетесь на монографию?» «Я пока не думал об этом», — смутившись, ответил Валерий Михайлович. «Подумайте», — добродушно улыбнулся декан. «Со своей стороны обещаю всяческую поддержку». «Спасибо, Валентин Иванович. Знаете, у меня есть здесь еще один студент, Терентьев Михаил. Помогает составлять опись переводить документы из архива. Я думаю взять над ним научное руководство и начинать дипломную работу». — Что вы скажете? — Не рановато ли думать о дипломе после первого курса? — удивился декан. — Впрочем, я не против. Вечером познакомьте меня с Терентьевым и покажите, наконец, архив, а то спрятали, понимаешь, за семью замками. Валентин Иванович рассмеялся. — Конечно, — растерянно улыбнулся Валерий Михайлович, — сразу же, как вернемся с раскопа. — Не спешите, — остановил его Валентин Иванович. Сейчас я хочу своими глазами, так сказать, увидеть, где нашли шкатулку с письмом. Заодно и старого друга проведаю. Мы ведь со Станиславом вместе воевали в сорок втором. Такое не забывается. Александр меня проводит. Не откажете, юноша? Шанс сам плыл мне в руки. По телу пробежал приятный озноб. — Конечно, провожу, Валентин Иванович. Здесь недалеко. — Ну, вот и отлично. Можете засыпать раскопы. Валерий Михайлович отдал распоряжение. Ребята разобрали лопаты и носилки и принялись таскать лежавшуюся землю из отвалов обратно в раскоп. «Не спешите!» — напутствовал их Валерий Михайлович. «Проглядывайте отвалы тоже. В них могло остаться что-то ценное». «Я на минутку», — сказал я Валентину Ивановичу и подошел к Свете. «Мне нужно уйти на какое-то время. Провожу Валентина Ивановича к дяде Славе. Декан хочет посмотреть, как мы нашли шкатулку». А вечером пойдем погуляем. — Хорошо, — кивнул Света. — Ты вернешься сюда? Я пожал плечами. Не знаю. Едва мы с Валентином Ивановичем отошли от кирхи, я решился. Другая возможность могла я не представиться, и упустить единственный шанс я не мог. Догнав декана, я спросил. — Валентин Иванович! Величественно шагавший декан искоса посмотрел на меня. — У меня к вам важный разговор. Словно ныряя в холодную воду, продолжил я. — Слушаю вас, юноша. — Спасибо вам за то, что организовали эту экспедицию, — с чувством сказал я. — Благодарность никогда не бывает лишней, тем более искренняя. Дело в том, что я еще в школе увлекся историей древних пруссов, перечитал все книги, какие нашел, и наист факт поступил именно по этой причине. Так, — Так-так, — заинтересовался Валентин Иванович. — Мне кажется, я знаю, где найти остатки святилища пруссов, священной рощи Ромове, — выпалил я. «Интересно. Так вам кажется?» «Я уверен», — твердо ответил я. «Источники указывают на ее местоположение». «Насколько я помню, священная роща предварительно локализована в районе двух деревень Черняховского района — Липовки и бачак На это указывают записи немецких хронистов, но раскопки там пока не проводились». «Я уверен, что здесь кроется ошибка», — твердо сказал я. Раньше священная роща находилась в другом месте, а подальше от побережья ее перенесли только после первых удачных набегов Тевтонского ордена. «Ну-ка, ну-ка!» От удивления Валентин Иванович даже остановился. Благо мы только что пересекли проспект и шли по тротуару. Шедшая нам навстречу женщина с двумя авоськами недовольно взглянула на Валентин Ивановича. Что-то буркнула себе под нос, обходя массивную фигуру декана. Первоначально я отталкивался от путешествия пражского архиепископа Адальберта в прусские земли. Начал я. Валентин Иванович немедленно перебил меня. В науке слишком мало сведений про Адальберта. Достоверно мы можем утверждать только то, что такой архиепископ существовал. С некоторой натяжкой можно считать, что Адальберт провел несколько лет в Венгрии, обращая тамошних кочевников. Но о путешествии епископа в Пруссию и его гибели сообщают только два источника. Есть версия, что эти записи сделаны по заказу польского князя Болеслава Храброго, чтобы оправдать его завоевательный поход в прусские земли. И тем не менее, в рукописи Иоанна Капанариуса указана не только дата гибели Адальберта, но и характерные приметы местности. Я продолжал стоять на своем. Это было нетрудно, ведь я точно знал, что не ошибаюсь. В прошлой жизни я уже отыскал священную рощу Ромове и вывез из нее медальоны за которого меня и убили. Эти подробности и подсчет времени, который Адальберт должен был затратить на дорогу, позволяют определить примерное местоположение рощи. Она не может находиться в Черняховском районе. Туда Адальберт просто не успел бы добраться. Роща расположена на побережье Балтийского моря. «Факты, юноша!» — разгорячился Валентин Иванович. «Приведите факты!» «Пожалуйста!» Несмотря на уверенность в собственной правоте, спор увлек меня. Известно, что князь Болеслав Храбрый выкупил у пруссов останки Адальберта, но войско Болеслава никогда не доходило до Черняховского района. Эти земли лежали в глубине прусской территории и были завоеваны только Тевтонским орденом. Вряд ли пруссы похоронили Адальберта далеко от места его гибели. Допустим, если только Болеславу не подсунули какие-нибудь другие останки. Вряд ли польский князь стал бы платить выкуп золотом за неопознанное тело. Уверен, что пруссы предоставили ему доказательства. И это не все. В 1009 году Бруно Кверфурский отправился к прусам и поклонился могиле альберта той, в которой епископ был захоронен сначала. Об этом свидетельствуют уцелевшие спутники Бруно. Но Бруно Кверфурский проповедовал вдоль побережья. Он крестил короля Нетимера, а Нетимер правил прусским племенем самбов, которое жило именно здесь, на побережье. «Версия!» — гречился Валентин Иванович. «Это всего лишь версия, юноша. Но ее можно проверить». «Как?» — позвольте спросить. «Я сопоставил сведения из исторических источников с географическими данными. Все указывает на то, что первоначально священная роща Ромовя находилась возле современного Приморска, всего в нескольких километрах отсюда. Я могу даже указать точное место». Я сделал паузу, глядя прямо в глаза Валентину Ивановичу. «И что вы предлагаете?» — буркнул он, не выдержав моего взгляда. «Я предлагаю съездить на место, сделать пробные раскопы и проверить». «Ничего себе! Да это займет минимум целый день. А у меня завтра утром самолет Ленинград». «Валентин Иванович!» — взмолился я. «Да вы только договоритесь, чтобы нас пропустили!» «Ну уж нет!» Если вы и впрямь что-то найдете, не прощу себе этого отъезда, не говоря уже о том, что надо мной будет потешаться вся профессура. Ну вот что, сегодня я загляну к еще одному своему товарищу и попробую договориться насчет вашего предложения, но ничего не обещаю. Спасибо, Валентин Иванович. Кстати, мы уже пришли. Я предупредительно открыл перед деканом скрипучую дверь подъезда. Валентин Иванович величественно словно авианосец, вплыл в прохладный полумрак ободранного холла. На наше счастье соседка сверху на мне встретилась. Неплохая женщина, но сейчас объясняться с ней не было времени. Я постучал в дверь и прислушался. Из квартиры доносилось невнятное бормотание. Я постучал еще раз, а потом на всякий случай нажал кнопку звонка. К моему удивлению звонок ответил веселым треньканем. «Надо же!» Дядя Слава не переставал вносить в свою скромную жизнь перемены к лучшему. Дверь открылась. «Иваныч!» — удивился дядя Слава. «И ты, Санек? Проходите, проходите. Разуваться не надо, тапок все равно нет. Вот получу пенсию, специально куплю для гостей». небогато сказал Валентин Иванович, оглядывая квартиру. Дядя Слава виновата развел руками. «Так какие у меня заработки? Да и жить только-только начал». Валентин Иванович дружески хлопнул его по плечу. — Не грусти. Сегодня поговорю с Витькой про тебя. Пойдешь обратно на свой завод. Там по тебе, поди, соскучились. — Да я сам соскучился, — показывая редкие желтые зубы, улыбнулся дядя Слава. — А у меня ведь радость. Сын позвонил, Митька. Скоро приедет. — Да ну, — обрадовался Валентин Иванович. — Смотрю, жизнь у тебя налаживается. Дядя Слава провел нас в комнату. Кровать была аккуратно застелена старым, но чистым покрывалом. В углу на комоде, мигая экраном, бормотал маленький черно-белый телевизор. — Валкашей купил за бутылку, — с гордостью сказал дядя Слава. — Хорошая вещь. Звук в нем сломался, так я починил. Теперь бормочет без устали. — Космический корабль «Союз-9» благополучно приземлился сегодня утром на территории Казахстана, — ответил с экрана строгий диктор. — На земле членов экипажа ожидала торжественная встреча. — Ты погляди, что делается! — изумился дядя Слава, показывая на экран, где устало улыбались Андриан Николаев и Виталий Севастьянов. — Вернулись, братки! Девятнадцать дней в межпланетном пространстве. А может, чаю за встречу? Водки не держу, извини, Иваныч, боюсь соблазниться. — Давай чаю, — согласился Валентин иванович Гореликов, покажи, где вы шкатулку нашли. — Вот здесь. Я подошел к окну. На подоконник была прибита аккуратно выпиленная свежая доска. — Я ее пока на маленькие гвоздики посадил, — объяснил дядя Слава. — Так и думал, что кто-то еще посмотреть захочет. Только нет там больше ничего. Я всю щель обшарил. Он взялся за доску снизу и легко приподнял. Короткие гвозди с легким скрипом вышли из дерева. Валентин Иванович заглянул в нишу под подоконником. — Как же вы сообразили, что там что-то может быть? — спросил он. — Мы хотели помыть окно, — объяснил я. Встали на подоконник, он треснул. Там по бокам пропилы были, залитые краской. — Понятно. — Валентин Иванович внимательно осмотрел нишу и отвернулся. Я поставил доску на место и пристукнул кулаком по краям. Гвозди легко вошли в старые отверстия. «Чайко — Чайко? — сказал дядя Слава, внося в комнату три разномастные кружки с горячим чаем. «Сейчас сушки принесу!» Мы с удовольствием выпили горячего чая с сушками и сахаром. Сахар дядя Слава держал твердый, кусковой. Его приходилось колоть на четвертинке специальными маленькими щипчиками. «Спасибо тебе, Санек!» — вдруг сказал дядя Слава. «За что?» — удивился я. «За то, что отнесся по-человечески. Думаешь, я не знаю, каково с алкашом возиться? А ведь я алкаш и был!» — Ты не алкаш, дядя Слава, — ответил я. — Ты фронтовик и работяга, да еще и аристократ по совместительству. А то, что время с рельсов сошел, так это с каждым может случиться. — Иди ты, аристократ, — фыркнул дядя Слава. Валентин Иванович с интересом смотрел на нас. — Вы, юноша, мудрый не по годам, — заметил он. — Так и быть, уважу вашу просьбу. Уговорю Виктора организовать нам пропуск в Приморск. — Спасибо, Валентин Иванович обрадовался я. «Да не за что», — махнулся декан. «Чутье подсказывает мне, что ваши выводы могут оказаться верными. А ты, Слава, готовься на свой завод. Только уж не подведи нас, я на тебя надеюсь». Валентин Иванович и дядя Слава обнялись напоследок в коридоре, и мы с деканом вышли на улицу. «Валентин Иванович», — решился я, — «а этот ваш друг Виктор, он где работает? В КГБ?» Валентин Иванович повернулся ко мне. «Не работает, а служит. А вы почему интересуетесь, юноша?» «У меня к вам есть еще один важный разговор», — решился я. «Думаю, вашему другу он тоже будет интересен».